27. Январь, 20. -е. Проникновение в область тонких энергий влечет за собою обострение способности воспринимать окружающее, как хорошее, так и плохое. И если плохому дать доступ и власть над сознанием, неизбежно падение. Лучше не знать, чем подняться и пасть. Много злобных глаз следят, чтобы подтолкнуть в минуту слабости Духа спасения только учителей света.